Глава 14. Межзвёздный те корабль Лобо Негро. Дальние окрестности Ватана. Оккупационная зона клана Нефритовых Соколов. 10 января 3058 года. Каюта, которую выделили Владу, сохранила все приметы пребывания Ильхана Улирика. Казалось, он до сих пор живёт здесь. Это было его любимое место. Обстановка спартанская, На стенах несколько свидетельств безупречной службы хозяина каюты во славу кланов. Всё вокруг вызывало прилив нежных чувств. За этими раздумьями как-то забывалось, что Ульрика больше нет. Ничья мгновение, и он сам явится сюда, сядет за стол. В тот день, когда волки должны были выйти на последнюю битву с кланом нефритовых соколов, Ульрик поделился с ним мечтами и планами. каким быть в будущем роду волка. Это наследство он завещал мне, хотя выразился как-то странно. Влад тогда заявил Улирику, что если волки потерпят поражение и перемирие с ком старым будет нарушено, его влада задача восстановить клан волка и повести его во главе всех других кланов на терру. Их удар должен быть сокрушительным. Они сломят сопротивление Комстара, организуют на месте своей древней родины обширный укрепрайон и затем обрушится на другие государства в внутренней сфере. Улирик ответил как-то странно. Мне кажется, что для тебя было бы лучше погибнуть в предстоящем сражении вместе со мной. Какое сие предвидение? Всё почти так и произошло. и со мною и с нашим родом. Так это было или Влад, как свойственно каждому человеку, вспоминая, навязывал прошлому свои мысли, свои оценки, неизвестно. Скорее всего, Улирик в своём ответе намекнул на то, что Владу никогда не добиться поставленной цели. Состояние дел в клане Волка было далеко не лучшим, впрочем, как и в других кланах Все боевые грозди рода были уничтожены. В галактических соединениях большая часть техники разбита. В строивых частях острая нехватка людей. Госпиталь переполнен. Многие из самых лучших и опытных пилотов пали на поле брани, особенно велики потери среди тех, кто разделял взгляды крестоносцев. Феланке увёл часть рода в глубины внутренней сферы. С ним ушло 10% наших воинов, а это немало. Ульрик предполагал организовать в пределах внутренней сферы колонии кланов. Также он рассчитывал расселить остатки клана Волка на завоёванных планетах. Его заветной мечтой было отправить Влада, как это случилось с Фелном Келлом, в исконные области внутренней сферы, где они могли бы с успехом осуществить миссию наставников. В этом, собственно, и состояла политическая программа Ульрика. Совместно с населением государств внутренней сферы, преобразованные кланы должны были выступить на борьбу с крестоносцами. В этом, по его мнению, состояла историческая миссия кланов, как ее понимали отцы-основатели, и в первую очередь Александр и Николай Керенские. Джихад, объявленный Ульриком, глану нефритовых соколов оплоту реакционных крестоносных идей начался удачно однако уже скоро выяснилось что цена победы слишком высока полевые части участвовавшие в сражениях понесли огромные потери потеряли ударную мощь нехватка техники стала ужасающей теперь боевые грозди числились таковыми только на бумаге на самом деле Они представляли жалкие остатки прежнего состава, до предела уставшие и деморализованные. Вот чего стоили попытки Улирика и Наташи Керенской пробить коридоры в сторону внутренней сферы. Кое-как восполнить потери удалось только с помощью тыловых частей и отрядов Саламы, призванных поддерживать порядок в зоне оккупации Рода. Понятно, как унизительно для Влада иметь дело с этими штрафниками и изгоями. Одним словом, перед решающей битвой с соколами рот волка насчитывал половину прежнего списка частей и соединений, плохо вооружённых, уставших, но не потерявших боевой настрой. Вот до чего довели бредни об опике лучшую армию в галактике. Что и говорить, в принципе Влад разделял взгляды Улирика, насчёт роли кланов в пределах внутренней сферы. Он тоже считал, что их главная цель культурное и гуманное возрождение зоны обитания человечества. Спорил о формах опеки, то ли это оккупация, то ли более мягкая форма надзора. Однако считал, что всерьёз говорить об этом можно было только после того, как будет одержана военная победа. В этом он сходился с крестоносцами, хотя в общем-то Их истинная цель полностью уничтожить ядро раздоров государства внутренней сферы, была отмечена явным безумием. К сегодняшнему дню малочисленность рода Волка была настолько очевидна, что Влад невольно вспомнил предостережение Марты Прайд. В таких условиях, если говорить положа руку на сердце, никакого другого выхода для рода Волка, как только слиться с соколами, не существовало. Тот факт, что войска Волков были по большей части переброшены на планеты, захваченные соколами, означал, что их собственная зона оккупации осталась без необходимого прикрытия. Этим непременно воспользуются родственные кланы и, не задумываясь, растащат их владения по кускам. В этом случае гибель рода станет неизбежна, лишившись необходимых ресурсов. Волки потеряют всякие перспективы на выживание. Армия сама по себе не способна организоваться в полноценный социальный организм. Для этого ей нужна территория, население, природные ископаемые. Да мало ли что будет необходимо в этом случае. О каком лидерстве при таких условиях может идти речь? Клан Волка находится на грани жизни и смерти. Влад обошёл вокруг письменного стола Ульрика, затем сел в изрядно вытертое плетёное кресло, в котором так любил отдыхать Хельхан. Помнится, он устраивался за столом, Влад в кресле в углу, потом начинали беседовать. Точнее, Ульрик принимался просвещать капитана насчёт перспектив дальнейшего существования родного клана. Это были интереснейшие и очень полезные беседы. Удовольствием было следить за логикой и мыслью Улирика. Влад закрыл ум глаза, словно попытался проникнуть в ту мудрость, которой был полн человек, совсем недавно занимавший этот кабинет. Глупо, конечно, было рассчитывать, что образ мыслей, пророческий дар, могут передаваться по наследству. Однако Влад, опустившись в кресло, внезапно ощутил странную ауру, некое опекающее дуновение, помогающие ему настроить и углубить свои мысли. Его первой задачей было восстановить родной клан, заполнить бреши, пробитые в рядах воинов войной с соколами. Согласно первым приблизительным подсчётам, потери были ужасающие. Несмотря на то, что фел увёл с собой лучших воинов, их наследственный материал оставался в хранилищах клана. К этому следует прибавить подрастающие в СИП-группах поколения, так что было бы время, и он сможет гарантировать восстановление мощи рода волка. Уровень развития наследственных программ позволял надеяться на скорое возрождение. Недаром отцы-основатели уделяли такое огромное внимание воспитанию подрастающих воинов. Этот процесс был отлажен веками. В результате рота имел возможность вырастить и подготовить достаточное количество бойцов всех специальностей, от пилотов боевых роботов до лётчиков аэрокосмической авиации. Влад вздохнул. Вся в сложность в нехватке времени. Вот на что следовало обратить пристальное внимание. Кроме того, можно было основательно перетрясти всю структуру организации рода. использовать потенциальные возможности низших каст. Однако Влад не мог переселить себя. Следуя в русле установившейся традиции, эти кадры были годны только для выполнения вспомогательных функций. Подобный психологический барьер преодолеть было почти невозможно. Он инстинктивно не доверял тем, кто не смог выстоять в борьбе за существование и не вошёл в число воинов. Ещё больше отвращения внушила ему мелькнувшая мысль об использовании вольнорождённых, возвращённых помимо наследственных программ рода. Тот факт, что Фелон тоже являлся одним из этих грязных ублюдков, усиливал это чувство. Однако это был как раз тот случай, когда меньше всего следовало отдавать волю эмоциям. Если возникнет необходимость, ему придётся пересилить себя, Я нуждаюсь в людях. Прежде всего следует сократить все гарнизоны, оставленные на завоеванных планетах, чтобы укомплектовать линейные части. Эта мера была сопряжена с опасностью потери контроля над захваченными мирами. Так что хочешь не хочешь, а ему придётся заняться сортировкой человеческого материала, накопленного в низших кастах. Из лучших воинов необходимо сформировать ударные части. А уж поддержку им должны оказать эти низкорождённые. Эти меры должны позволить волкам продержаться год-другой. Однако вторая, наитруднейшая задача, вставшая перед владом, требовала немедленного решения. Недавнее заседание совета ханов показало, что в следующий раз, когда вожди других родов основательно подготовятся к выборам Ильхана, Они обязательно потребуют проведения обряда приёма его рода в какой-нибудь более сильный клан. Об этом будет заявлено сразу и без всяких дипломатических тонкостей. Эти претензии могут иметь успех. Так уже было в прошлом. Два раза совет по настоянию вождей какого-нибудь сильного клана принимал подобное решение. Но случалось, что роды, которые должны были быть приняты в ряды чужого боевого сообщества, находили в себе силы воспрепятствовать подобной ассимиляции. Главное выказать твёрдую решимость, стоять до конца, причём всё это следует оформить таким образом, чтобы убедить другие кланы, что руки у них короткие. Таким образом нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Необходимо немедленно предпринять какие-то меры, которые должны убедить доброжелательных охотников до чужого добра, что у волков ещё остались клыки. Мы все воины, нельзя оставаться пассивными, иначе нас силой приведут к присяге другому роду. Значит, надо подготовиться и встретить захватчиков во всеоружии. Дело за разведкой. Этот бой будет для нас самым главным. Хотя, конечно, это тоже полумера. Если волки отобьют первый натиск, этим врагов не устрашить. Влад понял, что в сложившейся критической ситуации клан Волков может спасти только дерзкая, если можно так выразиться, наглая акция. Он должен собрать всё, что у него есть под рукой, и сам ударить по какому-нибудь клану. Причём ударить следует так, чтобы подвергшийся нападению Сразу и надолго проникся страхом и уважением, чтобы не возникло никакого сомнения в силе волков. Если есть клыки, значит надо рвать жертву на куски. К тому же он должен в такой степени извить гордость предполагаемого благодетеля, чтобы тому и в голову не пришло после случившегося требовать проведения обряда приёма волков в свои ряды. Если он правильно выберет цель для удара, то сможет сразу убить двух зайцев. Вот оно кардинальное решение. Он сразу определил, что мишенню может быть только тот клан, который участвует во вторжении, ведь право на войну тоже было своего рода призом, который разыгрывался в состязании между кланами. И только несколько родов вывели свои войска на передовую линию. Другие кланы оставались за пределами внимания Влада. Ещё не хватало увести свой род за пределы района боевых действий. Если напасть на кого-нибудь из них, то другие роды, наоборот, могут счесть это знаком слабости. Нет. Необходимо потрепать какой-нибудь надменный, полный самомнения род. Сразу в памяти всплыл клан Нефритовых Соколов. особенно после того унизительного обряда Хегиры, который предложил ему Прайд. Однако он отказался от этой идеи. Подобное столкновение окончательно ослабит оба рода. Влад не испытывал особой симпатии к соколам, тем не менее ссориться с ними он счел необдуманным поступком. К тому же их дороги после убийства обоих ханов разошлись настолько, что вряд ли нефритовые соколы жеждут объединяться с волками. Среди других кланов, которые можно было бы включить в список, выделяются давние заклятые враги волков, дымчатые ягуары. Они с самого начала являлись их соперниками. Кроме того, именно хан рода Волка оказался приемником Ильхана из этого клана. Это тоже был пунктик для членов военного сообщества. Другое дело, что Дымчатые Егоры в настоящее время накрепко увязли в синдикате Драконов. Так что руки у них связаны. Совсем недавно они потерпели сокрушительное поражение под Люсианом. Удар по Егорам должен напомнить Линкольну Озису, что мы ровня, и он не имеет права командовать мною. К сожалению, между владениями Егоаров и Волков Лежали мры захваченные медведями-призраками, а они старые друзья волков. Он не имеет права делиться с медведями своими замыслами, пока дело не будет сделано. Узнав о нападении, медведи обязательно заявят протест, но этим дело и ограничится, так как между медведями и соколами примирение не т и быть не может. Естественно, если удар Влада окажется удачным. В этом случае медведи получат такое удовольствие, что у них можно будет выторговать что-нибудь стоящее. А в случае истечения благоприятных обстоятельств, они, возможно, ещё и поддержат волков. Выходят эти обстоятельства надо организовать заранее. Подобное нападение будет настолько оскорбительным для ягуаров, что они вряд ли примутся настаивать на праве принять волков в свои ряды. Вот ещё одно соображение. В случае удачи другие кланы будут крайне подозрительно относиться к тем, кто попытается заявить своё право на победителей. Кому будет на пользу, если два сильных рода объединятся? Но для этого требуется победа, одна маленькая, пусть даже мало что значищая победа. Влад усмехнулся. Итак, клан Димчатова Ягуара Как полагаешь, Улирик, это верное решение? Влад сделал паузу. Ни в какие привидения он не верил, в голоса ушедших в небытие тем более. Однако в этот момент он ясно почувствовал, как необходима ему поддержка. И окружающая обстановка, этот стол, на который ставил локти Улирик, это кресло, ещё сохранившее тепло его тела, внушительно внимавшие его мыслям. Теперь также величаво и безмолвно согласились. Тогда вперёд, и никаких возражений. С этого момента из этой комнаты начнётся возрождение доблестного клана Волка. Улирик, цель, которая вела тебя по жизни, теперь моя цель. Я должен достичь её.